Если не секрет, кем вы были раньше? Разве от богов можно что-то скрывать? Резонно заметила Анна и ответила: «Я была камеристкой принцессы Нифераты». Это она вас заразила? догадался второй, снова припоминая рассказ Теклиса. Один из ее фаворитов, кивнула женщина. Мне однажды приказали петь на закрытой дворцовой вечеринке. Я ему понравилась, и он мне предложил с ним. Переспать. Мне он не понравился, я отказалась, а он меня укусил и я заразилась. Теплый был вечер, каштан цвел. Где сейчас тот фаворит? Его убил мой жених и сжег. Вы все рассказали жениху? Да. Бедный парень. Где он сейчас? Вечером будет здесь. Он один из претендентов на кубок насыщения. Будем надеяться, что ему повезет. Ободрил Анну Магнификус и по любопытствул. А кто приехал вместе с вами? Фориус, органист. Тоже вампир, не жаждущий. Вот что какие подвиги совершил. Он написал много хорошей музыки и лорд наградил его кубком. Все не жаждущие попросили лорда за Фориуса. Благородно. Но где здесь орган? Я пошел весь зал и органа не заметил. Орган в той стене. Он спрятан в камне. Под потолком есть проход к нему. Фориуса туда поднимут на веревки. К чему такие сложности? Зачем орган прятать? Золото, вздохнула женщина. Арган из золота. Если люди захватят замок, то они перельют арган на монеты и будут ими в кабаках расплачиваться. А этот арган лучший из всех существующих. Ему почти три тысячи лет. Его нельзя потерять. К ней подошел слуга и что-то ей шипнул. Простите, обратился она к Магнификусу. Фориус просит меня ему помочь. Идите. отпустил её второй и вернулся к себе в покои. Там он несколько минут побродил по кругу вокруг кровати и в конце концов лёг на неё, стал смотреть на пламя. Почему они никогда не прогорают, пришло ему в голову. Может, их незаметно меняют, или они бесконечны, как патроны в пистолетах Ванхала. Интересно, как он там может посмотреть? Магнификус начертил рукой в воздухе перед собой своё имя и вызвал сферу с афери. "Хочу какое-нибудь приспособление для того, чтобы посмотреть на Йохана", скомандовал он. Из сферы выделился тусклый кружок с изображением глаза. Молодой человек ткнул в него пальцем, но ничего не произошло. "Не хватает этого, как его, warpstone", понял Магнификус, и тут вспомнило подарки Шарскуна. Он вытащил из зашиварота флакон со сколками варп камня, отвинтил крышку, поставил раскрытый флакон рядом с собой и снова вызвал сферу. На этот раз большая часть символов светилась. "Хочу некое приспособление для того, чтобы посмотреть на Йохана", повторил второй и нажал на появившийся символ.